Часть 2, глава 18 «Я не понимаю, Кирилл, как можно ходить на концерт без гнилых помидоров, не говоря уже о тухлых яйцах?» Тонкий длинный пальчик с аккуратными ноготками продолжал методично тыкаться в бок сидевшего за рулем мужчины. «Ланка, прекрати немедленно! Ты же знаешь, я щекотки боюсь!» Салон Мерседеса, конечно, просторный, но от карающего перста. Сидящие рядом возмущенные кошары-рысьевны не спрятаться. И голубиной стаи, как назло, на пути не встречается. Ноябрь все-таки холодно. К тому же поздний вечер, вернее, ночь. Все толстые наглые птицы попрятались, дрыхнут, и отвлечь на них внимание Ланы не получится. А то притормозил бы машинку, выпустил на стаю возбужденную даму, Оливково-зеленые глазоньки разгорелись бы, вьющиеся локоны распушились, и Милана Мирославовна Красич, успешная бизнес-леди, красавица, умница и вообще, сосредоточенно погналась бы за ближайшим голубем, дабы пнуть его носком эксклюзивного сапожка в покрытую перьями ленивую задницу. Любимая девушка Кирилла проделывала это уже не единожды. И каждый раз выбранный голубь носил вполне определенное имя. и фамилию. Того человека, которого Лана с удовольствием пнула бы туда же, куда и голубя. Но положение в обществе, объединившись воспитанием, не позволяло. первый раз все получилось совершенно спонтанно. После особенно трудных переговоров с перспективным партнером, проведение которых оказалось под угрозой благодаря раздолбайству одного из подчиненных Ланы, она, конечно, выкрутилась, но чего и это стоило, знал только Кирилл. заехавший в тот день пообедать вместе с ней девушку просто колотило от возмущения щеки горели руки тряслись никакие успокаивающие уговоры не действовали и Кирилл решил в ресторане ехать и пройтись пешком благо погода позволяла ранний теплый сентябрь солнечный и мягкий они шли Лана возмущалась привлекая к себе внимание прохожих завистливая женская И восхищенное мужское, очень уж хороша его любимая в гневе, тоненькая, изящная, но в то же время весьма циксопильная. Тщательно уложенная в строгую прическу вьющиеся каштановые волосы слегка растрепались, выпустив на волю несколько непослушных прядей, очи глаза сверкают, щеки раскраснелись, угольно-черные тонкие брови в разлет, так бы и зацеловал на виду у всех. И возмущение Ланы с незадачливого Яна Пузыревича перетекло бы на него, Кирилла. «Нет уж, спасибо, своих грехов хватает, нам чужих не надо». А потом на пути оказалось несколько толстых ленивых голубей, клюющих брошенную кем-то булку. И, как обычно, ни одна из птиц не спешила взлететь при приближении человека. Тряся гусками, они отбегали в сторону и переждали помеху, а потом возвращались к трапезе. Лана вдруг замолчала на полусловие, прищурилась и, приподняв край мешающей свободному передвижению строго деловой юбки, меленькими шажочками подкралась к особо жирному и наглому голубю, тот лениво отковылял в сторону, надеясь, как обычно, что человечиха пройдет мимо. Но человечиха повела себе неправильно, обозвала почему-то Пузыревичем. и прибольно пнула взад. Он аж перекувырнулся от неожиданности. А психопатка, звонко рассмеялась и, подхватив своего человека под руку, танцующей походкой ушла. Сейчас голове бы назвали Савелием Колбаскиным, и пинок получился бы особенно душевным, в смысле вложения души. Но, увы, голубей не было. Место, чтобы увернуться от вообразившего себя дятлом пальца, тоже. И оставалось только радоваться, что сейчас ночь, и машин на дороге совсем мало. Иначе непроизвольное виляние руля, провоцируемое в конец разошедшейся девушкой, закончилось бы весьма печально. «Да прекрати же!» – изнемогая от смеха, простонал Кирилл. «Если нарвемся на дорожного инспектора, мало не покажется. Не поверит ведь, что трезвый, такие выкрутасы на дороге выделываю. Погонят на наркотики проверяться, а я спать хочу». «А пусть!» — воинственно проговорила Лана, сдувая солба лба длинную прядь. «Что пусть? Пусть меня везут проверять, да?» «Пусть гаишник или, как его, ГИБДДшник пристанет. Пусть! Я сама с ним поговорю». «О чем?» — хихикнул Кирилл. «О творчестве Савелия Колбаскина, о его тонкой чувствительной натуре, о его скромности и щедрости?» «Я всегда знал, что Савушка, твой любимый певец, Хоть ты и удачно скрывала эту свою тайную страсть. Он еще и издевается. Маленький твердый кулачок врезался в не ожидавшего ничего плохого расслабленный пресс. Кирилл и едва не влепился в шлагбаум, перегораживающий путь в элитный жилой комплекс. Но полосатый жезл переросток успел поджать ноги, пропуская серебристый болид, даже не подумавшись затормозить перед препятствием. Хорошо, что дежурный охранник Узнал «Мерседес» жильца и вовремя поднял шлагбаум. Широкоплечий парень в униформе посмотрел вслед промчавшимся автомобилю и недоуменно пожал плечами. «Странно. Этот мужик обычно ездит аккуратно, всегда здоровается, приветливый. Не то что другие понтярщики, обитающие в элитном жилом комплексе. Небось его девушка отвлекла, с которой они вместе живут. Это понятно». Он бы и сам с удовольствием такой красоткой отвлекся. Но птица не его полета. Хотя она тоже ничего вежливая. Но фифа. А фифа между тем продолжала буянить. Правда, руки больше ни к чему не прикладывала. Ограничившись словесной характеристикой самого Савелия Колобаскина и его творчества, и его поступков. Кирилл молчал, едва удерживаясь от эхидных комментариев. И так едва машину не попортил. Въехал в подземный паркинг, поставил Мерседес рядом с Лексусом Ланы, заглушил двигатель, вышел из машины и... Приложив ладони к стеклу, принялся сосредоточенно всматриваться в салон Лексуса. Вместо того, чтобы помочь даме выйти из авто. Лана буквально захлебнулась от возмущения и пробкой от шампанского вылетела из Мерседеса. «Это еще что такое? Почему не помог мне?» «Ох, прости!» Пробормотал Кирилл, продолжая сверлить взглядом салон. «Это я от ревности!» «От чего?» «От ревности? Слишком уж ты увлеклась перемыванием косточек Савчика!» «А у нас ведь как? Кто кого чубит, тот того и любит!» «А в машину мою чего пялишься?» «Иконку ищу!» «С Великим Савелием!» Хилибюси Колобаскина, твоей любимой помады перепачканной. Ах ты, свин бессовестный!» Укоризненно покачала головой девушка, с трудом сдерживая улыбку. «Знает, как ее успокоить. Половинка все-таки та самая, единственная. Он все знает о ней, Лане. А она понимает и чувствует Кирилла. И вот если задуматься, ну почему она так взъелась на Колобаскина?» ведь по большому счету ей глубоко безразличен и сам Савчик, и его творчество. Да, есть такой певец, хвастливый, самоуверенный, сам себя назначивший алмазными связками России. Ну и пусть живет, Лане он не мешает, она ему тоже. Интересы их вряд ли когда-нибудь пересекутся. Даже несмотря на то, что девушка бывала в гламурной тусовке шоу-бизнеса, ее туда старший брат затаскивал, Яромир Красич, восходящая звезда Голливуда, во время своих редких визитов на родину. Но после сегодняшней выходки Колбаскина Лана сделает все возможное, чтобы избежать личного знакомства с Савелием. А то ведь можно и не удержаться, и не дождавшись подходящего голубя, пнуть этого раздувшегося Сизаря в тыл. То-то порадуются желтые таблоиды. «Лана Красич!» Успешная бизнес-леди с безупречной репутацией избила Савелия Колбаскина. Что это? Ревность? Страсть? Бр, гадость какая, от одной мысли тошнит. Нет, сам концерт, вернее, вручение очередной музыкальной премии девушке понравился. Все было здорово. Билеты Кирилл купил на лучшие места в седьмом ряду портера. Им не мешали вездесущие телеоператоры с камерами наперевес. Ведущие, сменяя друг друга, от души веселились, подкалывая номинантов. Тепели, поклонники задаривали их букетами. Все как всегда. И хотя сама Ланна никогда не таскала цветы к в связи с отсутствием оного, но и никогда не хихикала над теми, кто делал это, тем более, что артисту приятно. А для какой-нибудь преданной поклонницы это мгновение единственная возможность прикоснуться к любимому исполнителю и, может быть, осмелиться передать ему вместе с цветами что-то очень личное. Именно такая девушка сидела неподалеку от Ланы и Кирилла. Даже не девушка. Женщина лет сорока, не очень ухоженная, но нарядно одетая и причесанная. Видно было, что ей вовсе не по карману дорогой билет, Но зато отсюда хорошо видно сцену и его. Женщина прижимала к груди роскошный букет, стоивший, вероятно, половину ее зарплаты. И нервно теребила небольшой изящный конвертик, не решаясь, похоже, вложить его в цветы. Но когда объявили его песню, женщина побледнела, неловко затолкнула конвертик под хрустящую упаковку и бросилась к сцене, где толпились уже такие же, как она. Вот кумир допел песню, подошел к краю сцены и наклонился, принимая цветы. Он улыбался, благодарил, он был так близко. Вот он собрал уже почти все букеты, подошла очередь и почти сомлевшая от волнения Ланины соседки по ряду. Она протянула цветы, и в этот момент на сцену ворвался Колобаскин, выхватил у женщины цветы и, вереща что-то невразумительное насчет того, что кумиру, «И так хватит! А у него, Савелия Великолепного, дама без цветов сидит!» Уволок букет вместе с конвертом в зал. Где и вручил его пыжись от собственного остроумия своей спутницы. Та благосклонно приняла краденные цветы и гордо посмотрела в камеру вездесущего телеоператора. «И видите, какой мой Савчик шутник и весельчак!» «Правда, следует отдать обворованному кумиру должное!» Приложил он колбаскина за хамскую выходку славно. Можно сказать, размазал Савчика по сцене, пусть и морально. Алане очень хотелось физически вмазать по самодовольной роже, потому что она видела слезы в глазах у женщины, ее отражающие губы, ее перевернутое лицо. Бедняжка смогла коротко вернуться на свое место, она даже улыбку выдавила. Но потом, минут через десять, когда Шоу покатилась дальше, незаметно выскользнула из зала и больше не вернулась. «Наверное, очень горько осознавать, что строчки, которые ты так долго не решалась написать, в лучшем случае выкинут, а в худшем глумливо высмеют. Мерзко, гнусно, противно. Жадная, наглая, ж, ваш Колбаскин, вот!» Лана направилась следом за ушедшим вперед Кириллом и догнала его возле почтовых ящиков. Он как раз вытаскивал конверт. «Странный какой-то. Мятый. Не похожий на обычные деловые письма». «Что? Любовные записки?» Улыбнулась девушка. «Это тебе из колонии».